510. Матерь Агни-йоги Важно отметить, что нечистая порожденная мысль на время оставляет своего породителя, чтобы позднее вернуться к нему вновь и получить либо утверждение, либо быть отброшенной. И если она получает утверждение и входит в сочетание с сознанием, она может в нем прочно угнездиться и возвращаться все чаще и чаще, пока совершенно не овладеет своим породителем. Будучи отброшенной, она, возможно, и повторит свои попытки, чтобы, в конце концов, потерпев неудачу, оставить его навсегда. К этим визитам неудачных и нежелательных мыслей, когда-то допущенных в прошлом, следует относиться очень осмотрительно, и быть всегда настороже, чтобы не допустить их сочетания с сознанием и не дать им возможности в нем угнездиться.